Что была и знакома по женским монастырям в Осло или на Бакке. Но здесь многое было иначе и гораздо спокойнее. Здесь сестры монахи поистине умерли для мира. А батиса Фрурагенхельд хвалилась тем, что вот уже пять лет, как она не бывала в городе, и что за это время ни одна из ее монахи не переступала границы монастырских владений. Здесь не брали детей на воспитание.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 Кристин так никогда и не узнала, каким образом отец Элев попал туда в священники и управители. Но она все-таки поняла, что с самого начала и аббатиса, и сестры монахини неохотно и недоверчиво приняли белого священника. Положение отца Элева было не из легких. Ему надлежало быть священником и духовным пастырем-монахинь, содержать в порядке имущественные дела монастыря и его отчетность —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 Это произошло после того, как Кристин перед Фрурагнхильд сестрами сёстрами-монахинями в присутствии отца Элева и двух монахов из Теутры дала обет целомудрие, послушание Батисии сёстрам и в знак отречения от всех земных благ отдала свою печать в руки отца Элева, разбившего ее в дребезги. Предполагалось, что спустя некоторое время она исходатайствует пострижение в монахине. Но Кристин все еще было трудно не думать слишком много о прошлом. Для чтения в монастырской трапезной в часы еды отец Элев перевел на норвежский язык «Книгу о Житии Христа», сочинение главы Ордена Миноритов, высокоученого и набожного доктора Бонавентуры. И Кристин слушала чтение этой книги, и глаза ее наполнялись слезами при мысли о том, сколь велико должно быть блаженство тех, кто мог возлюбить Христа и Матерь Божью, крест и страдания, бедность и смирение так, как это описано в книге. Но в то же время она невольно вспоминала тот день в Хьюсобю, когда Гюнь Ульф, и отец Эльф показали ей латинскую книгу, с которой была переведена теперь их монастырская. Это была маленькая пухлая книжица, написанная на очень тонком и ослепительно-белом пергаменте.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 Когда Крестин увидала двух высоких, одетых в светлое, братьев, шедших к ней по дорожке меж яблонями, ей показалось, что она на пороге райского блаженства. В общем-то, они мало беседовали между собой. Бьоргюльф почти все время молчал. Теперь, когда он сделался совсем взрослым, он стал настоящим богатырем. Долгая разлука словно обострила зрение Кристин — Только теперь она поняла до конца, какую борьбу пришлось вынести, и, наверное, все еще приходится выносить этому ее сыну, когда тело его вырастает, становится большим и сильным, и когда он, обретая все большую внутреннюю прозорливость, чувствует, как слепнут его глаза. Он спросил про свою кормилицу. Кристиан сообщила, что Фрида вышла замуж. «Бог да благословит ее», — сказал монах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 Скоро наступит радостный для Кристин час утренней церемонии в трапезной, которая следует за третьим часом молитвы и обедней для монастырской челяди. Каждый день Кристина одинаково радовалась этому торжественному обряду. Трапезная находилась в сложенном из доме, но все же была очень красивым покоем, и все женщины монастыря ели там вместе — Монахини за верхним столом, где на почетном месте выседала абатиса, и где, кроме крестин, сидели также три старые женщины-мирянки, вкупившиеся, как и она, в монастырь. Сестры же белицы располагались гораздо ниже. После окончания молитвы вносили яствое и питье, и все, в благопристойном молчании, спокойно ели и пили в полной тишине.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 и к Рождеству ей предстояло пострижение в монахини. Она получила радостную весть о том, что оба ее сына будут сопровождать аббата Юханеса в Рейн, когда тот прибудет к торжественному обряду ее посвящения. Услыхав о намерении своей матери, брат Бьоргельф сказал, «Сон мой сбывается. В этом году мне дважды снилось, что мы оба свидимся с нею до Рождества».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 За опустошение монастырского садка с лососями брат Николаус отколотил одного из них, а другого сбросил в реку и тут же тяжко согрешил, осквернив свои уста проклятием.